Глава седьмая. «Я еще не уверен в артиллерии», — отвечал государь каждый раз, когда убеждали его послать за артиллерией. Не только в ней, но и в остальных войсках не был уверен. Семеновцы передавали бунтовщикам через народ о своем желании соединиться с ними. Измайловцы на троекратное здорово, ребята!» ответили государю молчанием, а финлянцы — Как встали на Исаакиевском мосту, так и не двигались. — Что, если все они перейдут на сторону мятежников? — думал государь. — Тогда и артиллерия не поможет. Пушки на меня самого обратятся. — Бонжур, Карл Федорович. Посмотрите, что здесь происходит. Вот прекрасное начало царствования. Престол, обогренный кровью, — сказал он подъехавшему генералу Толю опять усмехаясь давишнюю, как сквозь зубную боль, кривую усмешкою. — Государь, одно только средство положить всему конец. — Расстрелять картечью эту сволочь! — ответил Толь. Государь молча нахмурился. Чувствовал, что надо что-то сказать, но не знал, что. Опять забыл роль, боялся сфальшивить. — Не нужно крови, — подсказал Бенкендорф. — Да, крови. — вспомнил государь. — Не нужно крови. — Неужели вы хотите, чтобы в первый день царствования я пролил кровь моих подданных? — замолчал и надул губы ребячески. Опять стало жалко себя. Захотелось плакать от жалости. — Повра дьявле! Бедный малый, бедный Никс! Взял Бенкендорфа под руку. Толь отъехал с ним в сторону и, указывая на государя глазами, спросил шепотом. — Что с ним? — А что? — притворился Бенкендорф непонимающим и посмотрел на солдатское, простоватое лицо Толя с лукавой придворной усмешкой. — Да неужели этих каналей миловать? — удивился Толь. — Ну, об этом не нам с вами судить. Царская милость неизреченна. — Государь полагает прибегнуть к огню только в самом крайнем случае. Наш план — окружить и стеснить их так, чтобы принудить к сдаче без кровопролития. Толь ничего не ответил. Боевой генерал, сподвижник Суворова, любимец Кутузова, знаток наполеоновой тактики, он понимал, что Бенкендорф говорит с той невежественной легкостью, которая свойственна людям, никогда не нюхавшим пороха, что коры мятежников стоит твердо. Можно его расстрелять, раздавить, уничтожить, но сдвинуть нельзя и что если бунт перекинется в чернь, то в тесноте, в толпе многотысячной, произойдет не бой, а свалка, и Бог знает, чем это кончится. В войсках верных Николаю было колебание, а среди начальников — то, что всегда бывает перед боем проигранным. Все теряли голову, суетились, метались бестолку, давали и принимали советы нелепые, подождать до утра, в той надежде, что к ночи мятежники сами разойдутся. Или послать за пожарными трубами и облить коре водою, направляя струю против глаз, что при бывшем маленьком морозце привело бы солдат в невозможность действовать. Появлялась, наконец, артиллерия. После долгих уговоров государь согласился послать за нею. С Гороховой выехали на больших рысях четыре орудия с пустыми передками, без зарядов, под командой полковника Нестеровского. Господин полковник, «Имеете ли вы картечи с собою?» — спросил Толь. «Никак нет, ваше превосходительство, не было приказано». «Извольте же послать за ними немедленно, ибо в них скорая надобность будет», — приказал Толь. Он знал, что делает. Самовольным приказом спасал государя и, может быть, государство российское. От угла Невского к дому Лобанова, от дома Лобанова к забору Исаакия и вдоль по забору, К тому последнему углу, который заслонял от фронта мятежников, государь двигался медленно-медленно, шаг за шагом, в течение долгих часов, казавшихся вечностью. Остановившись у этого угла, почувствовал, что и дальше, за угол, туда, откуда пули посвистывают, влечет его сила неодолимая, затягивает, засасывает, как водоворот, щепку. Смотрел на гладкие серые доски и не мог оторвать от них глаз. Там, на страшном углу, эти страшные доски напоминали плаху, дыбу проклятую. Он знал, что влечет его туда, за угол. — Я покажу им, что не трушу, — вспоминал слова свои и слова Якубовича. — Хотят, чтобы, ваше величество, сами подъехать изволили. Почему других посылает, а сам не едет? Пули из-за угла посвистывали, пролетая через головы. Бунтовщики, должно быть, нарочно целили вверх. Угол забора защищал государя от пуль, а все-таки казалось, что они свистят над самой головой. — Что ты говоришь? — спросил он генерала Бенкендорфа, который, выехав за угол, что-то приказывал стоявшему впереди батальону преображенцев. — Я говорю, ваше величество, чтоб дураки пулям не кланялись, – ответил тот, и, не успев отвернуться, увидел, что государь наклонил голову. На бледных щеках Николая проступили два розовых пятнышка. Пришпоренная лошадь вынесла всадника за угол. Он увидел мятежников, и они его увидели. Закричали «Ура, Константин!» и сделали залп. Но опять, должно быть, целили вверх, щадили. Пули свистели над ним, как хлысты, не бьющие, только грозящие. И в этом свисте был смех. «Штабс-капитан Романов, уж не трусишь ли?» опять пришпорил, лошадь взвилась на дыбы и вынесла бы всадника к самому фронту мятежников, если бы генерал-адъютант Васильчиков не схватил ее под уссы. — Извольте отъехать, Ваше Величество. «Пусти — Пусти! — закричал государь в бешенстве. Но тот держал крепко и не отпустил бы, и если бы ему это стоило жизни. Был верный раб. Вдруг пальцы государя, державшие повод, ослабели, разжались. Васильчиков повернул лошадь, и она поскакала назад. Государь почти не сознавал, что делает, но испытывал то же, что в детстве, во время грозы, когда прятал под подушку голову. Доскакав до Дворцовой площади, опомнился. Надо было объяснить себе и другим, почему отъехал так внезапно со страшного места. Подозвав дворцового коменданта Башуцкого, спросил, исполнено ли приказание усилить караул во дворце двумя саперными ротами. — Исполнено, Ваше Величество. — Экипажи готовы? — спросил государь-адъютанта Алдерберга. — Так точно, Ваше Величество. Велел приготовить загородные экипажи, чтобы в крайнем случае перевести тайком под конвоем кавалергардов обеих императриц и наследников в Царское. — А что, императрица как? — продолжал государь. — Очень беспокоиться изволят. Умоляют ваше величество ехать с ними, — ответил Алдерберг. Государь понял. Ехать с ними — бежать. — А ты как думаешь? — взглянул на Алдерберга из-под лобья, украдкою. — Я думаю, что жизнь вашего императорского величества... Дурак — Дурак! — крикнул государь, и, повернув лошадь, опять поскакал на Сенатскую площадь. На Адмиралтейской башне пробило три. Смеркалось, шел снег. Белые мухи кружились в темнеющем воздухе. Вдоль Адмиралтейского бульвара стояла рота пешей артиллерии с четырьмя орудиями и зарядные ящики с картечами. Генерал Сухозанет подскакал к государю. — Ваше Высочество! — начал в торопях докладывать. Государь посмотрел на него так, что он готов был сквозь землю провалиться. Но бедный малый вспомнил, как сам Давича скомандовал, рота его величества остается при мне. Где уж спрашивать с других, когда сам себя не чувствовал величеством? — Ваше императорское величество, — поправился сухозанет, — сумерки близкие, а темнота в этом положении опасна. Извольте повелеть очистить площадь пушками. Государь ничего не ответил и вернулся на прежнее место, к забору Исаакия. Опять гладкие серые доски и тот страшный угол. Плаха, дыба проклятая. Опять свист пуль, свист хлыстов, не бьющих, только грозящих и смеющихся. Прежде было две толпы, одна на стороне царя, другая на стороне мятежников. Теперь обе слились в одну. Все больше темнело, и в темноте толпа напирала, теснила государеву лошадь. «Народ ломит дуром. Извольте отъехать, Ваше Величество», — сказал кто-то из свиты. «Сделайте одолжение, ребята, ступайте все по домам. Государь вас просит», — убеждал Бенкендорф. «По мне стрелять будут, могут и в вас попасть», — сказал государь. «Вишь, какой мягенький стал», — послышались голоса в толпе. Теперь, как вам приспичило, то вы и лисите, а потом нашего же брата в баранирок рог согнете. Не пойдем, умрем с ними. Лица вдруг сделались злыми, и стоявшие без шапок начали их надевать. — Шапки долой! — закричал государь, и опять, как давича восторг бешенства разлился по жилам огнем. Опять понял, что спасен, только бы рассердиться как следует. Вдруг из-за забора начали швырять камнями, кирпичами, поленьями. — Подальше от забора, Ваше Величество! — крикнул генерал-адъютант Васильчиков. Черноволосый курносый мужик в полушубке распахнутом, в красной рубахе, сидел верхом на заборе, там, на страшном углу, как палач на дыбе. «Вот — ста наш Пугачев! — смеялся он, глядя прямо в лицо государя. — Ваше Величество, чего за забор прячешься? «Поди-ка сюда!» И вся толпа закричала, загоготала. «Пугачев! Пугачев! Гришка Отрепьев! Самозванец! анафима. «А что, если камнем или поленом висок убьют, как собаку?» Подумал государь с отвращением и вдруг вспомнил, как у того краснорожего, который давича утром лез к нему целоваться, изо рта пахло сырою говядиной. Затошнила, засосало под ложечкой. Потемнело в глазах. Руки, ноги сделались, как ватные. Боялся, что упадет с лошади. — Ура, Константин! — раздался крик. В темноте огнями вспыхнули выстрелы и грянул залп. Испуганная лошадь под государем шарахнулась. — Ваше Величество, нельзя терять ни минуты. Ничего не поделаешь, нужна кортечь, — сказал Толь. Государь хотел ему ответить и не мог. Язык отнялся. И, как бывало, молния сверкала в глаза, когда дядька Ламсдорф во время грозы из-под подушки вытаскивал голову его. Сверкнула мысль — все пропало, конец.